как он скучает по мальчикам, оставшимся дома с Алиной. Дорогой он вспоминает, как впервые появился в этих местах. Время идет своей чередой, последние два года тянулись долго. Много чего было хорошего в Селандра, но кое-чего было и плохого. Ох, Господи! Вот, стало быть, и еще один хуторок появился в тутошней глуши, Исаак признал это место. Одно из тех удобных мест, которые он сам отыскал тогда на своем пути, но в конце концов прошел мимо. Оно ближе к селу, это правда. Но лес здесь не так хорош. Местность ровная, но болотистая. Землю легко поднять, но трудно копать. Вспаханное болото еще ведь не поле. И что это значит? «Неужто Брэда не думает устроить навес сбоку синовала для инструмента и повозок?» Исаак заметил, что телега стоит впереди двора под открытым небом. С сапожником он обо всем договорился, а мадам Гейслер, оказывается, уехала, поэтому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз все крепчает, так что идти легко. Но на душе у Исаака тяжело. Бог весть, когда теперь приедет Гейслер. Раз и жена его уехала, может, вовсе никогда не вернется. Ингер нету, а время идет. На обратном пути он тоже не заходит к Бреде. Нет, он делает крюк и обходит Брейдаблик стороной. Ему не хочется ни с кем говорить, только бы идти. А телега-то у Брэда все еще стоит на дворе. Пожалуй, так и останется на зиму, думает он. Но да, каждому свое. Вот у него самого, у Исаака, и телега есть, и навес для нее. А лучше ли ему от этого? Дом у него только наполовину дом. Был когда-то целым, а теперь только половина осталась Когда среди дня он, наконец, издали видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучен после двух суток пути. Дом стоит, как и стоял, из трубы бьется дым, оба мальчика играют во дворе. Едва завидев его, они бегут ему навстречу. Он входит в избу, а в горнице сидят два лапоря. Олина в удивлении встает с скамейки. «Ты что это?» «Ты вернулся?» — говорит она. Она варит кофе на плите. «Кофе?» «Кофе!» Исаак и раньше замечал. Когда к ним приходил Ос Андерс или другие лопари, Олина варила кофе в маленькой ингеровой кастрюльке. Она варит его и тогда когда Исаак работает в лесу или в поле. Если же он неожиданно приходит домой и видит это, она молчит. Но он знает, что всякий раз у него становится одним козьим сыром или мотком шерсти меньше. И у него хватает мудрости не поднимать руку на Алину за ее низость. В общем, Исаак старается быть все добрее и добрее. Ради чего бы он это ни делал, то ли ради мира в доме, то ли в надежде, что Бог за это скорее возвратит ему Ингер. Он склонен к раздумью и предрассудкам. Даже его крестьянское лукавство искренне и простодушно. Осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью. Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, словно сообразив, в чем штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного сердитого слова. Другой пример. Кладовая, в которой он держал съестные припасы, стояла на высоких каменных подпорках по углам. Мелкие птицы залетали в нее сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Олина жаловалась – что воробьи клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал, «Плохо, что птицы залетают».